Глава 3. На этот раз Зверев явился на совещание с получасовым опозданием. Он ожидал очередной выволочки от начальника, но его ожидания не сбылись. Сегодня Корнев казался хмурым, и, как заметил, Зверев старался не смотреть в его сторону. Помимо Корнева и самого Зверева, в кабинете присутствовали Кравцов, Костин и Горохов с Евсеевым. В самом дальнем углу на стульчике скромно сидел и нервно щелкал пальцами комарик. Когда Зверев занял свое место на диванчике, поднялся Кравцов и начал доклад. По поводу обнаруженного вчера тела гражданина Головина в настоящее время могу сообщить следующее: смерть наступила в результате несовместимой с жизнью открытой черепно-мозговой травмы, полученной от удара головой о бетонный пол. Кроме того, имеются разрывы верхних отделов позвоночника и многочисленные ушибы. Проще говоря, наш директор картины упал с лестницы и свернул себе шею. Теперь главной задачей для нас является выяснить, каким образом произошло это падение. Был ли это несчастный случай, или Головину помогли упасть в этот подвал. Лично я не сомневаюсь, что его кто-то толкнул, перебил докладчика Зверев. «И на чем же основана твоя уверенность?» поинтересовался Корнев. «Моя уверенность основана на трех обнаруженных на месте происшествия предметах. Каких? Чемодан, кисет и новенький замок, который кто-то повесил на дверь сарая. А теперь по порядку. Головин собирается в Москву. Он очень спешит привести в Псков нового режиссера, потому что за длительный простой его поголовки не погладят. Весь упакованный, с чемоданом в руке, Головин выходит из общежития и зачем-то лезет в подвал. Спрашивается, что он там забыл. Зверев оглядел присутствующих. Увидел что-то, что его заинтересовало, и решил посмотреть, — предположил Костин. Правильно. Головин увидел что-то или кого-то и вошел в сарай. Вслед за этим Головин падает вниз и сворачивает себе шею. Следом за жертвой летит и ее чемодан. Теперь следующий вопрос. Каким образом рядом с трупом Головина оказался кисет Черноусова? Головин нашел кисет и принес его с собой, а при падении выронил. Продолжал Костин. Такой вариант не исключен, но кисет мог обронить убийца. — Ты хочешь сказать, что Головина столкнул Черноусов? — уточнил Корнев. — Он или тот, кто хотел его подставить? Убийца мог найти потерянный Черноусовым кесет и подбросить его к телу. И теперь главное. После того, как Головин упал в подвал, убийца повесил на сарай замок, чтобы исключить возможность обнаружения тела, по крайней мере, до сегодняшнего времени. Если бы не любопытство и дотошность актера Зотова, труп мог пролежать там гораздо дольше. Таким образом, я делаю вывод, что тот, кто повесил замок, и есть наш убийца. Кстати... Зверев обратился к Костину. «В чемодане нашли что-нибудь интересное?» Веня помотал головой. «Ничего важного, одежда, документация, с ней сейчас Макришин работает». «А кисет?» «Кроме того, что это кисет Черноусова, мы пока ничего не знаем», — ответил Веня. «Ладно, после собрания я сам зайду к Макришину и узнаю, выяснил он там что или нет». «Нет», — сухо сказал Корнев. «Что нет?» — переспросил Зверев, почувствовав неладное. «Ты не пойдешь к Макришину». «Это почему же?» «Потому что ты отстранен от дела». «Что?» Щека Зверева дернулась, он медленно поднялся. «Меня от дела отстранили?» «Вон оно что!» «А я гадаю, чего это ты сегодня весь день рожу от меня воротишь?» Корнев взглотнул и расправил плечи. «Паша, ты, во-первых, не заводись, просто выслушай, и все. Я тебя слушаю, говори». Корнев огляделся. Вид у него был подавленный. «У нас четыре трупа. Четыре трупа и никаких зацепок. Убитые не какая-нибудь подзаборная шваля видно, видные деятели искусства, так что...» Корнев в очередной раз поморщился. Зверев соскрежетал зубами. «Ну?» Руководство решило, что этим делом теперь будет заниматься прокуратура. «Пусть занимается. Когда это нам мешало убийц искать?» Корнев оглядел присутствующих, словно ожидая от них поддержки. Потом надул щеки и снова уставился на Зверева. «Раньше не мешало, а теперь помешает. Там, наверху». Корнев ткнул пальцем в потолок. «Решили, что нам это дело не под силу. Поэтому, Павел Васильевич, ты отстранен». «А кому под силу?» Московское начальство взяло дело на особый контроль. В связи с этим к нам в город из столицы едет следователь главного управления МВД, который возглавит следствие. Накануне я был у начальника главка. Генерал Антипов спросил мое мнение, и я ему сказал... Корнев закашлялся. «Что таким, как я, не следует лишний раз общаться с московскими шишками». Опередив Корнева, ехидно заявил Зверев. Корни фресков выпрямился и грохнул кулаком по столу. «Да, именно это я и сказал Антипову. Все мы знаем про твои методы расследования, плюс твое поведение и все такое. Одним словом, я сказал Антипову, что прокуратура и этот следователь обойдутся без твоей помощи. Начальник главка со мной согласился». «Наверняка ты был очень убедителен». Все так же зло процедил Зверев. «Да, был». «Потому что я не хочу связываться с представителями московской прокуратуры и объяснять им, почему ты в ходе каждого расследования постоянно превышаешь свои полномочия и не имеешь ни малейшего понятия о том, что такое субординация!» Корнев указал на часы. «Ты даже сегодня на совещание в очередной раз опоздал!» «Так что ж ты хочешь?» Зверев презрительно хохотнул. «А я-то все ждал, когда ты это скажешь!» «Ладно». Как я уже сказал, решение принято. С этого момента Зверев и сотрудники его отдела больше не занимаются данным расследованием. Как только к нам прибудут товарищи из местной областной прокуратуры, Виктор Константинович передаст им все материалы. Зверев из-под лобья посмотрел на Кравцова. Тот встал. Материалы уже готовы. Вот и хорошо. Итак, майор Зверев и его оперативники могут быть свободны. Зверев поднялся. «Ну что ж, раз такое дело, мы уходим. С этого момента мой отдел будет заниматься исключительно мелкими делами. Пьянки, драки, кражи велосипедов. Так-то вот, ребята!» Зверев оглядел своих. «С этого момента будем ловить тех, кто с бельевых веревок панталоны тырит». Шура Горохов тихо процедил. «Панталоны сейчас уже не тырит а вот кружевное белье частенько пропадает. «У меня соседка как-то на днях», — Зверев цыкнул на Шуру. «А ну, утихни, а то я тебе устрою соседку с кружевными панталонами. Все за мной». Костин, Евсеев и Горохов тут же вскочили и двинулись к выходу. Вслед за ними к дверям устремился и Комарик. Но Зверев остановил парня. «А ты куда собрался, дружок?» Игорюк явно опешил как это, куда? Я же с вами. Но уж нет. Ты же слышал, что от расследования отстранены только люди из моего отдела. А ты разве относишься к их числу? Нет, но... Игорек почувствовал, что щеки его краснеют. Вот именно что нет. Зверев перевел взгляд на Корнева. Комарик стажера не является сотрудником моего отдела. Так что я думаю, он вполне может остаться и продолжить работать. Или вы, Степан Ефимович Иеву, боитесь предъявлять московскому следователю?» Корнев фыркнул. «Ничего, я не боюсь». «Ну?» Корнев замялся, посмотрел на Кравцова. Тут только пожал плечами. «А почему бы и нет? Парень пришел учиться, так пусть учится. Я распоряжусь, чтобы его включили в группу, которая продолжит расследование». Несмотря на запрет Корневой, продемонстрированное в кабинете начальника «смирение», Зверев все же заявился в лабораторию, которая находилась в заднем крыле на первом этаже. Главный криминалист управления Леня Макришин, как это обычно бывало, сидел, скрючившись над своим стареньким микроскопом. На мгновение оторвавшись от окуляра, Леня тяжело вздохнул. «Зверев, чего тебе?» «Привет. Я вижу, ты мне не рад». Отозвался Павел Васильевич и устроился на одном из стульев. Макришин достал из кармана платок и громко высморкался. «Такая жара, а ты сопливишься. Где простудился?» «Это аллергия. Полынь цветет». Зверь рассмеялся. «Полынь? А я уж был подумал, что это на меня у тебя аллергия». Макришин поморщился и снова высморкался в платок. «Ты для меня хуже полыни, лебеды и амброзии». «Чего приперся?» «Предупреждаю сразу, Корнев мне уже звонил и сообщил, что тебя отстранили от расследования дела Качинского. Так что никаких бумаг я тебе не дам. Все заключения по данным делам теперь будет получать лично Кравцов». Зверев фыркнул. «Больно мне нужны твои бумажки. Можешь ими Кравцова завалить. А мне ты и без бумажек все так расскажешь». Макришин снова вздохнул. «Ладно, спрашивай». Что по чемодану? Веня сказал, что там ничего нет. Так и есть. Бумаги, вещи, пар плавленных сырков и батон. Видно, наш Головин очень спешил и не прихватил в дорогу ничего более существенного. Мужчина, он крупный, что такое для него два сырка? Черт с ними, с сырками. Что у нас с кисетом А вот с кисетом все гораздо интереснее. Зверев встал, подошел к столу и навис над Леней. «Ну?» «Я, конечно, не должен тебе это показывать». «Не нуди, говори, что ты там откопал». Макришин пошарил в карманах, вытащил оттуда маленький ключик и открыл им верхний ящик своего стола. «Помимо табака, в кисите, который вы нашли возле тела Головина, лежало вот это», — пояснил эксперт. Не дожидаясь, Леони Зверев схватил лежавшую в ящике, обернутую в плотную бумагу, коробочку. Развернул и хмыкнул. «Спички? И что тут такого?» «А ты приглядись». Зверев поднес коробочку к лампе. «Нарком лес глав спичк пром, город Томск, фабрика Сибирь. Три копейки за коробку». «Постой. Это же не спички». Зверев вопросительно посмотрел на Макришина. «Вот зараза! Это то, что я думаю?» Макришин ухмыльнулся. «Я, конечно, не эксперт в таких делах, и подобных игрушек раньше не встречал, но я уверен, что это замаскированная под коробок фотокамера. Ты знал, что Черноусов увлекается фотографией?» Сомневаюсь, что это был его увлечением. «Ну что ж, они решили отстранить меня от дела?» «Ну уж, дудки!» Зверев беззвучно рассмеялся и сунул обнаруженную среди табака вещицу в нагрудный карман. Макришин вскочил со стула и закричал. «Куда? Это же вещдок!» Зверев зло сверкнул глазами. «Не ной, я верну». «Ты с ума сошел! Отдай, я же эту штуковину уже в опись внес. Мне ее теперь изучить нужно». «Чего изучить? Ты же сам сказал, что не знаешь, что это, что ты не эксперт в таких делах». «Можно подумать, что ты эксперт. И я не эксперт». Зато знаю того, кто наверняка сможет рассказать нам про эту коробочку много интересного. «Кого ты там знаешь?» — Леня грязно выругался, но Зверев его уже не слышал. Он пулей выскочил из лаборатории. Макришин рухнул на стул и, продолжая костерить сбежавшего оперативника трехэтажным матом, снова принялся тереть нос своим уже изрядно замусоленным носовым платком.